Глава тридцатая Вот что мне ответить? Может, вообще не отвечать? Погладить по серой шорстке или против шерстки? Вздохнула и осторожно выползла из мохнатых объятий. И сделала несколько шажочков назад, а потом посмотрела на весьма озадаченного Вейгана. Прям специалистом стала по выражению его морды. «Ну, я танцую?» — сказала, отводя взгляд. «Танцуете?» «Танцую», — прозвучала уверенней. На приеме не довелось ведь. Ох, ну что я несу? А почему вы танцуете вот так? Как? Я понимала, что действую в наглую, но что мне оставалось? Интересно, хватит ли у него цинизма сообщить, что танцую я отвратительно? Или подозрительности понять, что я не могу быть выпускницей столичной школы? одна нашелся вэйган не хватило значит так вы же разогнали всех пожала плечами мои высказывания не казались мне адекватными но во первых я была слишком взволнованна происходящим чтобы мыслить здраво и скромно а во вторых может они были не так уж плохи от вэйгана волнами расходилось почти физически ощутимое изумление граничащее с безудержным весельем А это значило, что его-то мои ответы не только развлекли, но и неплохо отвлекли от того, что он увидел. В конце концов, почему он должен меня заподозрить? Обязанности свои я выполняла хорошо. Возраст и характер моему положению соответствовал. Как и знания, и поведение. Ну а то, что танцевать не умею? Наверное, и этому есть объяснение. «Значит, разогнал». Ухмыляющийся во все сорок или сколько там у него клыков, мужчина выглядел устрашающе. Но с чего мне снова начинать бояться, если я давно перестала? К тому же он был чисто одет, пусть и босой, и чёсан. Опять же, почти приятно находиться рядом. «Ну да», — я вздохнула и начала жаловаться трепетно и беспомощно, обхватив себя руками, прям как учат в книгах по соблазнению. Не читала, но отголосками доносилась. Я была как-то не на этом сосредоточена во время учёбы, да и не любила никогда. Не могу сказать, что я совсем уж неуклюжая, но физические упражнения мне не давались. Ни танцы, ни верховая езда. Ну, это я сразу, чтобы на будущее. Девчонки смеялись, ну а я начала избегать этих уроков. И вот результат. Развела руками. «То есть я вас не обидел на приеме, а обрадовал?» Вздрогнула. «Как-то слишком он хорошо все понимает и слишком умело ставит в неловкое положение, потому как и да, и нет, точнее, выражения и радости, и обиды прозвучат одинаково неоднозначно. Вряд ли мне пристало радоваться избавлению прекрасного общества или обижаться на моего хозяина». Не удержалась такие от шпильки. «Ох, да бросьте!» — сказал он с неожиданным раздражением. «Настолько невнятно, что я едва распознала эти слова. И раньше обратила внимание, что чем больше эмоций в нем было, тем более неразборчива речь. В остальное же время Вейган прекрасно себя контролировал. Мы замерли, не глядя друг на друга. «Раз я... <кхем> стал причиной всего...» — снова начал Эрен Даррел, может смогу помочь вам с танцами изумленно вскинула голову и уставилась на чудовищно сконфузившегося вэйгана возможно способность извиняться у него давно атрофировалась но это было похоже на извинение и на протянутую руку помощи и вряд ли стоило отвергать и то и другое да мне и не хотелось буду благодарна риолл уточнил мохнатый партнер да было бы Но он уже взял меня за руку весьма аккуратно и степенно пошел вперед. А потом мы вместе развернулись и изобразили, как смыкаем и размыкаем руки, меняясь с другими партнерами. Ну а потом я, конечно, наступила ему на ногу и покраснела от смущения. «Известно, кто здесь хрупкая девушка, но все равно это должно быть неприятно». Я, кстати, не соврала по поводу физической активности. В школе и институте мне не давалась физкультура, и в танцевальных клубах я не отрывалась, не увлеклась экстремальными видами спорта. И потому легко путалась не только в длинном подоле и фигурах танца, но и в ногах. И жутко смущалась от того, что теплые лапы держат меня то за руки, то за талию, прижимают, только когда требовалось, конечно. к огромному и тоже весьма тёплому телу. И ведут вроде бы издержанно, но весьма уверенными отточенными движениями. И удивлялась замечательному терпению, с которым он снова и снова показывал мне, как приставлять ногу, поправлял, когда я поворачивала не туда, придерживал там, где нужно было подпрыгнуть, и вовремя подхватывал, когда я оступалась». Оказалось, что он может быть предупредительным, оказалось, что танцевать это приятно, а забыть обо всем, что привело к этим медленным движениям в полумраке и тишине, легко. Кажется, мы оба понимали, что ситуация более чем странная, и оба молчаливо соглашались не думать об этом. Не знаю, что двигало Вейганам, но мое глупое и восторженное внутреннее «я» точно наслаждалось возможностью побыть равноправной женщиной. «Ну и что, что ненадолго? И чёрт с ним, что мужик специфичный!» «Ха-ха!» — ойкнула и снова едва не повалила многострадальную лампу. И снова была прижата мохнатыми пальцами. Чёрт, как неоднозначно-то! Вот и двое Вэев, зашедшие в библиотеку, смотрят одновременно удивлённо и насмешливо. Причём удивление, я так полагаю, было связано с Себастьяном, а вот насмешка досталась мне. И если учесть, как именно Эрен обращался с некоторыми служанками, ситуация так и вовсе выглядела двусмысленной. «А мы повсюду тебя разыскиваем», — сказал Вэй Янгаррелл, тот самый мужчина, который когда-то со мной не догулял по саду. «Хорошо, что голы указали верное направление», — добавил Вэй Галларл. «Ты заделался наставником? Хм, а вот голом то что с происходящего?» Я помялась буквально секунду, а потом присела в реверансе и с бесстрастным лицом попрощалась и двинулась прочь. вэйган меня не задерживал, а вот Вейгаллар вдруг спросил, «Смею ли я надеяться, что теперь-то с новыми навыками вы примете мое приглашение на танец? Если, конечно, никто не будет против?» — спросил он с улыбкой, чуть тронувшей губы. Впрочем, не глядя ни на Вейгана, ни, по сути, на меня. А этот-то какую игру затеял? — Хм, почту за честь! — кивнула, сбитая с толку, и вышла таки из библиотеки. События развивались странно, и, в частности, я все еще не могла прийти в себя после этой сцены и в целом. То я не вижу Вайга на несколько суток, да, избегаю, но он с легкостью мог меня найти. А потом весь день мне прилетают какие-то намеки на мой особый статус, да еще и этот танец. Какой смысл в этом? Зачем все это Себастьяну? Ни по положению, ни по интересам, вроде как не предполагается, что он...» Внезапная мысль заставила меня споткнуться и остановиться. «Ведь если соединить все, что я знала, то его внимание выглядит однозначно. И уволенная вовремя Тилла, и его попытки приручить меня, и даже все эти неловкие нотки собственности рядом с другими мужчинами. Без сомнения, что в человеческой, что в звериной натуре он весьма любвеобилен. И, похоже, уготовил теперь и мне определенную роль. Потому никто меня из замка и не выгнал до сих пор». Похоже, Себастьян решил обзавестись очередной любовницей. «Я не ханжа, но даже если отбросить его <coughs> нестандартную внешность, а также тот факт, что я вообще-то юная девица, ну, для этого мира, остается мое зависимое от него положение и его многолетний опыт ловеласа, которому никто не отказывал. Сделалось нелестно, а неприятно, ибо... Вот и что с этим делать? Вздохнула и снова пошла в свою комнату, понимая, что мне, похоже, предстоит очередная бессонная ночь за размышлениями.